его чистый звучный голос отдался в самой глубине моего сердца. Почему благословляете меня за столь ничтожный дар? Должно быть, вы очень несчастны, ведь я отдал вам так мало. Что нужно сделать, чтобы вы перестали страдать? Скажите, я хочу утешить вас и надеюсь, что это будет в моих силах.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 Я плачу от умиления и от радости, ответила я. От радости. Значит, бывают слёзы радости. И столько слёз из-за одной золотой монеты. О человеческая нищета. Женщина, прошу тебя, возьми всё, только не плачь от радости.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 и опустила в кружку для милостыни, чтобы исполнить благородное желание моего сына. На следующий день я опять подстерегла его и увидела, как он вошел в собор Святого Марка. Я решила быть более сильной, спокойной, и это удалось мне. Мы опять оказались одни в полумраке церкви, он опять долго размышлял, а потом, поднимаясь с колен, вдруг прошептал "У Христос!» «Каждый день своей жизни они распинают тебя!» «Да, фарисеи и книжники!» ответила я, прочитав его мысль. Он вздрогнул,